Глава 17. Какого вырха, прошипел Вин. Я почти не видела его лица в темноте, только силуэт и чувствовала тепло, исходившее от сильного тела. Попыталась отстраниться, но поняла, что дальше двигаться некуда. Помещение оказалось просто крошечным, а присутствие в нём широкоплечего огневика делало комнатушку ещё меньше. Он всегда так поступает со своими клиентами. Тихо спросила я. «Без понятия», — признался Вин. Он же гоблин, что можно ещё от него ждать? Вечно я с гоблинами мало дела мела и слабо представляла, что можно ожидать от этого народа. Рианнр Рванов выдохнул сквозь сжатые зубы. Этот пройдоха просто не подражаем в своём деле, на него можно положиться. Работу свою выполняет непревзойдённо, но вот такие вот издержки меня раздражают. Глаза огневика вспыхнули золотым светом в темноте. От их мягкого свечения стало немного светлее в комнатке, в которой мы так внезапно оказались заперты. Кольцо на моей руке тоже вдруг приглушенно засветилось. Артефакт реагирует на потоки моей стихии, Произнес парень прямо над моим ухом, когда я изумленно посмотрела на украшение. Растерянно перевела взгляд на лицо жениха. Его светящиеся глаза завораживали. Гипнотизировали и притягивали меня. Хотелось протянуть руку и коснуться теней, что отбрасывали его длинные ресницы, провести кончиками пальцев по линии скул, дотронуться до уголка губ, чтобы ощутить их мягкость. Вместо этого я вздохнула, силы сжала руки в кулаки и спрятала руки за спину. Мы стояли так близко друг к другу, что я чувствовала его дыхание на моей щеке, слышала, как бьется сильное сердце и не могла отвести взгляда от необыкновенных глаз. Сделала над собой усилие и посмотрела на кончики носков своих сапог. Мое собственное сердце колотилось где-то на уровне горла. Попыталась сглотнуть тугой ком, но не вышло. Нервно облизнула губы и услышала, как огневик снова выдохнул сквозь зубы. Я вновь посмотрела на жениха, и сердце замерло, застыло, предвкушая так сладко. Риан жадно смотрел на мои губы. Внезапно стало трудно дышать. Мы смотрели друг на друга, и казалось, в целом мире больше нет никого, кроме нас. Сердце то замирало, то снова срывалось в бег, разгоняя кровь по венам, превращая ее в горящую лаву. Медленно, будто нехотя повинуясь приказу, Вин поднял руку и осторожно дотронулся до моей щеки, Отвел непослушную прядь волос в сторону, нежно обвел овал лица. И коснулся кончика губ. От этих прикосновений по коже разлилось тепло, выметая все мысли из головы. Его глаза сейчас напоминали бездонные тоннели. Риан начал медленно склоняться ко мне. За дверью, отделявший нас от неожиданного посетителей гоблина, что-то громыхнуло, нашу комнатку качнуло. По стенам прокатился треск, я испуганно прижалась к боевику, пряча лицо на его груди. Парень обнял меня. Сквозь одежду я чувствовала прикосновение его горячих ладоней. На груди завибрировал кулон. От него стало расходиться тепло, словно круги на воде. Рианс слегка отстранился и посмотрел на меня заинтересованно. "Что это, Каэль?" осторожно осведомился боевик. Взгляд его красноречиво остановился на уровне пуговиц, именно там, где под одеждой прятался мой артефакт. Я не ответила. Снова раздался грохот. Да что же там такое происходит? Что это было? тихо спросила я. Не знаю. Он попытался открыть дверь, но не тут-то было. Попробовал призвать стихию, чтобы освободить нас из заточения, но искра мелькнула и тут же погасла. Зато вместо этого я внезапно ощутила странный холод. Кулон мгновенно остыл и больше не нагревался. Напротив, он будто превратился в кусок льда. Не знаю, что там за такой важный клиент у господина Пронебахса, но мне стоит держаться от него как можно дальше. Пальцы сами собой привычно сложились. Губы прошептали нужное заклинание, вплетая его в нужную формулу. Теперь я была полна решимости открыть портал как можно дальше от конторы нотариуса, несмотря на все его запреты пользоваться магией. «Каэль!» – предупреждающе проговорил Риан, когда магия послушно прильнула ко мне. Мне пока было не до него. Еще немного, и все получится. На нисходящем потоке выдохнуло последнее слово, влила в него нужное количество силы, почувствовала, как раздвигаются границы пространства, и ничего. С легким хлопком мое плетение лопнуло, разбрызгав силу вокруг мелкими сверкающими искрами. Мы в ловушке, пронеслось в голове обреченно. Значит, не моя магия. Ни стихии, Анна, не действуют здесь, господин Пронебах сказал, никакой магии. Жаль не предупредил, что магией вообще невозможно воспользоваться в этом чулане. А что, если господина Пронебаха сейчас там убивают? озвучила свои мысли, в ужасе глядя на своего жениха. Мы не сможем отсюда выйти никогда? Огневик молчал. Только сейчас я поняла, почему он не отвечает на мои вопросы. Вин внимательно наблюдал за тем, как оставшаяся часть силы все еще кружится во мраке чулана, а затем оседает мне на одежду, именно туда, где скрывается артефакт. Кулон снова ожил, перестал изображать из себя льдинку, слегка нагрелся и впитывал в себя остаточную магию от моего неудавшегося заклинания. "Это что еще за новости?" Под пристальным взглядом жениха я не придумала ничего лучше, чем сделать вид, что так и было задумано. Ну а что? Он ведь не знает, как у нас у портальщиков вообще принято. Непринужденно пожала плечами и невинно улыбнулась, очень рассчитывая на то, что лишних вопросов не последует. Зря. «Каэль!» — хрипло произнес боевик, притягивая к себе поближе. Что у тебя там? Его ладонь взметнулась и стала стремительно приближаться к вороту моей рубашки, вверх их жёлный хвост. Этот гад сейчас меня прямо тут разденет. В ужасе шарахнулась в сторону, вернее, попыталась это сделать, но пространства для манёвра у меня было катастрофически мало, а держали меня достаточно сильно. "Ничего", прошипела я, упираясь ладонями в плечи огневика. "Отпусти". "Твоё ничего только что впитало остатки заклинания", мрачно сообщили мне. "Ты понимаешь, что это может быть опасно?" "Да мне всё равно". Неужели он не понимает, что вот сейчас совсем не время выяснять мои секреты? Тем более кулон теперь замер и вновь ввёл себя как самое обыкновенное украшение. И чего вин прицепился? Даже на враждебную магию странного посетителя Нотариуса перестал реагировать. И только я об этом подумала, как дверь распахнулась. Я обернулась и не смогла сдержать крика ужаса. Но чего ты орешь?» Обиделась чутьище возникшее в дверях, что напугало меня до икоты. Твои крики могут поднять из мертвых даже мою любимую тетю Зявиру!» Монстр демонстративно поколупал когтем в ухе и внезапно осклабился. Я смотрю, я вам помешал, дети мои. И так масляно глазюками своими стрельнул на мою гру... на самое святое, между прочим, именно туда, где так своевольно покоилась рука огневика все таки успел пристроить маньяк недоделанный, сообразив, что передо мной стоит господин Пронебах собственной персоной, только в боевой трансформе, и увидев нас ряном вот в такой недвусмысленной позе, вых знает, что о нас сейчас подумал. Ну так и есть. Вон как хитро улыбается и поглядывает в нашу сторону. «Но шо вы там застряли, как неродные? осведомился гоблин, подходя к своему столу. Или мне вас закрыть еще на часок? Я поспешила покинуть место сомнительного отдыха, шагнула в кабинет и огляделась. Как я ожидала, вокруг царил погром. Что здесь случилось? спросила, пробираясь через завалы, опасливо поглядывая на нотариуса. Впрочем, нотариусом это страшилище язык не поворачивался назвать. Но в самом деле, от мелкого худосочного старичка, что принимал нас за этим самым столом, Не осталось и следа. Теперь перед нами была громадина, выше Риана на две головы. Гоблин обзавелся мощной мускулатурой, которая не помещалась в его дорогой костюм. Остатки одежды свисали с него рваными лохмотьями. Но не только размер и мускулы изменились в господине Пронебахте. Лицо тоже стало практически неузнаваемо. Глаза горели красным, потусторонним огнем, уши вытянулись, казались острыми, словно бритва. Нос выглядел так, будто его расплющили по лицу, а изо рта торчали огромные клыки. Я читала, что у гоблинов есть боевая трансформа, что в сражении они могут быть весьма опасны, но никогда мне не приходилось видеть это воочию. Да что там? Я и гоблинов за всю свою жизнь встречала очень мало. Кто же его так разозлил? Присаживайтесь в ногах, правды нет, Посоветовала мне господин Пронебахс. Послушно села Продолжая рассматривать его, гоблин протопал к шкафу. От его шагов на полках тоскливо звякнули стаканы. Выудив один из них, нотариус налил себе немного темной жидкости из графины и пригубил, кокетливо оттопырив пальчик. Зрелище просто незабываемое. Рядом со мной опустился в кресло Вин. Я покосилась на него. Парень, как и я, сосредоточенно наблюдал за господином Пронепаксом. Что здесь произошло? Осторожно спросил мой жених. Гоблин отмахнулся свободной рукой, продолжая пить из бокала. Мы с Рианом переглянулись. Я думала, вас тут убивают, призналась честно. С громким стуком стакан был воодружен на стол, а я удостоена надменным взглядом. Я сильно извиняюсь, что мог показаться сейчас неинтеллигентным, громко отрыгнул нотариус. Но таки да, Некоторые индивиды вашей расы не слишком обременены умом. Это же надо, попытаться наложить заклятие на меня, честного нотариуса, заслуженного работника гильдии Безобразие!» Господин Пронебах презрительно сплюнул на ковер, посмотрел на пятно, обильно разлившееся на мягком ворсе, устыдился своего поступка и аккуратно затер его ногой. Мы с вином потрясенно молчали. Было так странно слышать возмущение от Гоблина, ведь он так нервничал, даже ждал своего посетителя. Ваш клиент был на что-то зол? Осторожно поинтересовалась я, глядя, как гоблин постепенно приходит в свою привычную форму. Он уже существенно уменьшился в размере и стал уже в плечах. Разорванная одежда теперь выглядела ещё более жалко. Мой клиент не явился, мрачно сообщили мне. Он прислал своего головореза, отдав им свою печать с приглашением. Именно поэтому охранное заклинание пропустило. Нотариус Асёкси глянул на меня из-под лобья, плеснул в свой стакан ещё напитка и сделал длинный глоток. Думаю, именно так он решил прекратить разговор. Странно всё это. Зато теперь можно не переживать за сохранность наших договоров. У такого служащего они точно будут в полной безопасности. Огневик тоже понял, что больше от гоблена мы не добьёмся ничего. Да и не наше это дело, если уж совсем быть честной. Не хочет говорить, что мы можем поделать. Весьма вам благодарен, произнёс Рян, поднимаясь со своего кресла и беря меня за руку, вынуждая следовать его примеру. Вот оплата за ваши услуги. Боевик достал из кармана мешочек, в котором характерно что-то звякнуло, и положил его на стол. Был рад сотрудничеству. В свою очередь, расшаркался хозяин кабинета, будто это не он тут несколько минут назад разнес все к вырховому хвосту. Когда мы уже были в дверях, господин Принебахс окликнул меня. Будь осторожна, девочка. Чует моя селезенка, и щейка приходил за тобой.